Глава 59. Внезапная подмога. Сира набирала силу, и вот уже через 10 секунд я окончательно преобразилась, надев драконью чешую покруче царевной лягушки. Единственный минус в зверинной форме — это полнейшее отключение от магии. Дракон хоть и является чистейшей материей определенной стихии, однако сам по себе магичить не может. Он — вместилище магии, но не ее проводник. А сначала это одно – мне надо как можно быстрее драпать и по возможности поднять шумиху, но никак не вступать в бой с драконами, которые совсем скоро придут в себя и погонятся за мной. Против них я как тот птенец, а Сира вообще слишком молода и неопытна, чтобы дать отпор закаленным временем боевым драконам. Лететь в темноту по территории, где нет совсем открытого водоема, тоже доставляло массу неудобств. Особенно если учесть, что вокруг небольшого поселения, куда Галь меня доставил на крыле, выселись одни высокие лесополосы. Собственно, именно из-за этого я никак не могла набрать высоту, врезаясь в темные ветви деревьев. Паника подгоняла, совсем не помогая справиться с воздушной волной. «Ну же, соберись!» Позади приглушенно слышались грязные ругательства моих пленителей. Голос Галя ворвался в общую смуту четким приказом. «Заткнулись все! Обращаемся!» Надо поймать леди Рос любыми путями. Постарайтесь не нанести увечий, но если моя избранница будет кусаться, разрешаю толкать ее к земле. Холод приближался по всей спине, от загривка до кончика хвоста. Сира рыкнула и интенсивнее заработала крыльями. Но куда нам тягаться со взрослыми дядьками, прошедшими обучение в рядах лучших мира сего? Не прошло и десяти минут, как меня нагнали пять драконов, окружив со всех сторон. Расцветку ящеров определить в темени не удавалось. Хотя сейчас совсем было не до расцветки. Когда перед мордой Сиры мелькнул синий хвост дракона капитана Грейджа, моя девочка, повинуясь нашему общему порыву, от души цапнула Ханаана за хвост и дернула головой вниз. Галь Ханаан взревел от боли, потерял баланс. Воодушевившись, сложила правое крыло и боднула в бок летящего справа. Оценив мой беспредел, летящий слева дракон схватил когтистой лапой мое правое крыло и со всей силой дернул вниз. Растерявшись, я начала падать. Приземление вышло внезапным и очень болезненным. Я как будто на осколке чего-то острого свалилась. От боли Сира взвыла и... и выбросила меня вперед. Я не ожидала этого, но мысленно понимала реакцию зверя. Когда тебе больно, ты непроизвольно хочешь спрятаться, укрыться. А Сире, без сомнения, безумно больно. м <къем> застонала я в голос, принимая боль уже на себя. Кажется, Сира подвернула лапу. Прижимая правую руку к груди, лихорадочно пыталась отползти в сторону, так как надо мной продолжали хлопать крыльями драконы. Думать, что моя рука сломана, я отказывалась. Не настолько больно. Или же все плохо. Но страх быть пойманной не дает мне сконцентрироваться на боли. Помимо руки горело лицо и грудь. Оглянувшись, поняла, что с осколками я угадала. Подельник Галя столкнул меня на теплицу и сиро ее, конечно же, всю разломило в дребезги своей немалой тушкой, напоровшись лапой на огромную железную бадью с водой. Пока эти стервятники не налетели на поврежденную добычу, я принялась накидывать щитовые чары. Теперь им не так-то просто будет добраться до меня. Оглядевшись, зацепилась взглядом за бадью. Моя стихия подняла глаза вверх к темному небу. «Боже, что же их так много стало?» Вздрогнув, оценила количество драконов. «Если они все сейчас нападут, я точно не выстою». Поднявшись не без труда, раскинула руки в стороны, игнорируя тупую боль в правой руке. Не меньше тонны воды медленно, капелька за капелькой, оторвалась одна от широкой длинной бадьи, закружившись вокруг меня водным смерчем. Драконы ревели, изрыгали пламя, но я сбивала потоки огня очень ловко, превозмогая боль и страх. Некогда было бояться». Я сражалась не на жизнь, а на смерть, потому как стать привязанной к тому, кто навис надо мной с раскрытой пастью, а лучше умереть, — почему-то вспомнился Кевин. «Быть его парой не так звучало не так плохо. Определенно неплохо». Отбиваясь от пытающихся приземлиться драконов, не сразу поняла, что в небе идет настоящий ожесточенный бой. «Белые драконы? Это мои, что ли? Стражи Ивана? Кевин!» Выдохнуло с облегчением и чуть не потеряла концентрацию, пиная водным потоком дракона Ханаана от себя подальше. Это точно он! Фух! Стоя на земле, помогала своим ребятушкам, как могла. Судя по всему, они хоть и были в меньшинстве. Кевин, два белых дракона и один льдисто-голубой против Ханаана и его пятерки стражей. Однако в силе они превосходили однозначно. Мои похитители отчаянно пытались приземлиться, чтобы обратиться и воспользоваться доступом к магии, которой могла распоряжаться только человеческая ипостась драконов. И тут я встречала их потоком воды, формируя его руной преображения в гигантскую биту, которая отбрасывала проклятых ящеров обратно в небо, к белым ящерам. В каком-то моменте поняла, что мне уже и не страшно вовсе. Даже где-то весело. Если бы рука не болела, я, возможно, даже кайфанула бы, как говорит молодежь. Время шло. Мой внутренний резерв стал стремительно сокращаться. Чтобы не терять темпы защиты зоны земли, я отправила половину потока обратно в титановую бочку. Когда силы были совсем на исходе, начала отступать назад, чтобы эти чешуйчатые титаны не раздавили меня, как букашку. Можно было, конечно, обратиться, но я чувствовала, как моя сира напугана. Она совсем еще ребенок. Терпеть боль совсем не умеет, не закалена по идее тренировки зверенной формы надо было давно начать но когда то не мир то кевин со своим подозрительным штатом подчиненных теперь вот галь выделился хотя ничего не предвещало с другой стороны он всегда в своем радушии был подозрителен я не говорю что люди не могут выглядеть изначально добрыми и приветливыми но утверждаю что драконы таковыми быть даже не стараются если конечно им что то от тебя не понадобилось что и случилось со мной ну ничего большинство учатся на своих ошибках главное делать правильные выводы и больше не хлопать ушами рев над поселением стоял невероятный пока я отступала ближе к домам по похрустывающим осколкам разрушенной мною теплицы драконы буйствовали на полную катушку врезаясь друг в друга кусаясь и капая кровью на грунтовую дорогу а я осталась совсем мало чтобы не становиться совсем беспомощной я отпустила потоки воды приберегая запал на крайний случай На случай, когда обо мне вспомнят, а это неминуемо. Все-таки я — причина этой небесной заварушки. Как в воду глядела. Не успела отойти и на десять метров, как в мою сторону ринулся темно-синий дракон — Галь Ханаан. Капитан выбросил когтистые лапы в мою сторону, нависая точно коршун. Я приготовилась применить атакующее заклинание, которое выдает мой резерв до капли. Но другой дракон, такой же темно-синий, как Галь, схватил Ханаана за крылья — От души трепанул до хруста в костях и отбросил его в сторону покосившегося сарая. «Кевин!» — фиолетовые глаза сейш-хельсадара ярко горели в ночи. Пара мощных взмахов крыльями и передо мной на землю спрыгивает уже укутанный в плач века губернатора Элерона. Коснувшись моего лица, Кевин, всматриваясь в меня с тревогой в глазах, спросил. «Как ты? Где болит?» Дрожа от адреналина, я бросилась в объятия мужчины, крепко стиснув его узкую талию. «Я думала...» Думала... — Тише, тише, малышка. Все хорошо. Все под контролем. Мы были рядом. Всегда рядом. Успокаивал меня Кевин, пока я всхлипывала, отпуская напряжение ужасного вечера, чуть не ставшего для меня бесконечной неделей сплошного насилия, которое Галь насмешливо обозвал слиянием. — Разве я ушел бы, оставив тебя без защиты? — Нет. Никогда. — Но, маячки... — Чему нас злобик научил? Так это тому, что полностью полагаться на магию. Глупо. Помимо маячков и щитовых чар, я прикрепил на каждую твою заколку чип. Это последняя разработка мистера Грегори, которая никакого отношения к магии не имеет. Если только совсем чуть-чуть. Чип передает сигнал, по которому я не только знал, где ты, но и слышал все, что вокруг тебя происходит. тот Кевин поджал губы, бросив недовольный прищур в небо на льдисто голубого дракона, сражающегося с яростью лютого зверя. Крепко стеснув челюсти, Хельсадар процедил. Собственно, из-за услышанного мы и появились сразу. Я пытался закончить с этим похищением быстрее, но Иван наложил на меня заклятие оцепенения, когда услышал о тени. Так близко мы не подбирались к лидеру преступного мира. Я его понимаю, но все равно очень зол. И чувствую вину перед тобой. Позволь посмотреть, что с твоей кистью, малышка? Кевин ласковым движением вытер слезы на моих щеках и бережно коснулся руки. Ох! Осторожно, не дергайся. Это вы их констатировал Кевин с мрачным взглядом, пока за моей спиной падали подельники Галя. Он до сих пор не пришел в сознание. Ханаан успел только обратиться и теперь лежал в высокой траве, не подавая признаков жизни. Судя по всему, Кей сломал ему крылья. Каждое падение похитителей сопровождалось мини-землетрясением. Но Кей словно не замечал ничего, бинтуя мои исцарапанные руки. «Регенерация совсем не работает», ворчал дракон, трогательно осторожно фиксируя повязки. «Твой резерв на нуле. Сейчас вернемся в особняк, и я напою тебя своими личными настойками». Кевин нагнулся и поцеловал каждый мой пальчик на левой руке, правую бережно поглаживая. Я смотрела на своего спасителя и не знала, как взять под контроль тот коктейль эмоций, который всколыхнуло трепетное отношение Ихильсадара. Хотелось просто плакать и обниматься. Оценив мое состояние, Кевин потянулся ближе, и наши губы соприкоснулись, сбивая мое дыхание. Кей просто коснулся моих губ, а у меня внутри будто вселенная взорвалась. «Поцелуй! Как давно я не ощущала ничего подобного!» Хельсадар отстранился, с тревогой изучая мою реакцию. А потом случилось это. «Дикий ужас! Прежде чем я поняла, что что-то фатальное происходит за моей спиной, Кевин бросил взгляд выше моей макушки, моментально побледнел, выругался и... и резко дернул меня на себя, меняя нас местами. Что-то черное врезалось в спину Кея, и мужчина покачнулся, отталкивая меня. Сопрещенное проклятие. Сгусток чистейшей тьмы. На моих глазах лицо Кевина резко преображалось. Сосуды проступали на коже черными прожилками. Радужка глаза резко почернела. Кевин зашатался. Но когда я дернулась, чтобы его поймать, хотя бы попытаться поймать, резко зарычал хриплым голосом. «Нет! Стой на месте! Не касайся меня! Нельзя!» Застывшая в отчаянии смотрела, как Хельсадар падает, и его глаза закатываются. «Проклятье!» — рыкнул обратившийся Иван. Добравшись до нападавшего на Кевина, ледяной дракон схватил пошатывающегося Галя за шею и яростно зашипел. «Сукин сын! Я лично убью тебя! После допроса!» Капитан Ханаан совершенно ненормально засмеялся. «Она моя!» — сквозь смех прохрипел точно спятивший Галь. моя либо ничья! Прежде чем капитан предпринял еще одну попытку бросить меня в проклятие тьмы, Иван скрутил его и сковал адамантиновыми наручниками. Четкие приказы принца Негрэша летели во все стороны, но я не слышала их. Опустившись на колени, подползла к Кевина. Тревожно всматриваясь, в почерневшее лицо мужчины беззвучно роняла слезы на траву. «Носилки! Лекарство влить немедленно! Старайся не касаться лорда Хельсадара! Гаррет! Назар! Срочно вызывай леди Лилиану!» «Отставить! Леди Тимохина слишком далеко. Быстро лети в императорский дворец. Нам нужна дочь канцлера. Леди Татиэль. Она тоже боевой бытовик. Лучше ее с мой никто не совладает. Живо! Леди Рос. Леди Рос! Эмма! Я... Да!» Иван потянулся ко мне и резким движением помог встать на ноги. «Некогда рыдать, Леди Рос. Летим в ваше поместье. Ненамного, но туда ближе. К тому же этот инцидент я хотел бы оставить в тайне». — В особняке Кея вряд ли это возможно. «Да — Да-да, конечно, — стуча зубами, вымолвила я, обняв себя за плечи. Кея осторожно переложили на плащ. гарит иван и двое других стражей приготовились к обороту, хватая края плаща так, чтобы не задевать лежащего без сознания Хельсадара. — Эмма, забирайся на меня, — приказал иван и, не дожидаясь моего согласия, обратился в голубого дракона. Возвращение вытянуло из меня всю душу. Весь полет я, фактически не моргая, следила за Каем, ужасно переживая. Я не могу, не могу потерять и его».